Глава 14 По пути к новому пристанищу я успел успокоиться и рассмотреть возникшую ситуацию с точки зрения здравого смысла. Да-да, он у меня есть. Увы и ах, во всем произошедшем исключительно моя вина. Девушка надо мной откровенно насмехалась, а я, как обычно, уши развесил. И уж тем более бесполезно выплескивать раздражение от собственной беспомощности на сверхов. Так недолго и ответной реакции дождаться. Я неторопливо брел по дороге, вяло оглядываясь по сторонам и прокручивал в голове сцену с охранником. Чисто теоретически я не мог ничего сделать. Простой расчет говорил, что пулю обогнать невозможно, а стальной блеск глаз охранника это подтверждал. Впрочем, где-то на грани восприятия постоянно мелькала странная мысль. А почему бы не вырвать у него из рук пистолет? Не получится? Подумаешь. Зато будет весело. Эх, надо бы мне психологу показаться. на Налицо раздвоение личности в зачаточной стадии. Слишком часто в голове возникают абсолютно несвойственные мне желания и порывы то на милиционеров бросаюсь, то обнаруживаю явно суицидальные наклонности. Что же дальше? У входа в лагерь меня поджидал Истов. — Герой вернулся, — ухмыльнулся он. И я тут же понял, они все знают о сегодняшнем происшествии. — Да какой там? — раздраженно ответил я. — А вы все видели? Сверх многозначительно указал на край крыши. Честно изучив все изгибы ржавых железных листов, я не смог заметить ничего необычного. «Через камеры», — пояснил Истов. «Ага, тогда понятно, зачем понадобилось такое количество техники. Камеры, жучки, мониторы. Видимо, они все это используют в работе. Правда, мне все равно непонятно, зачем им столько холодильников». «И много там камер». «Собственно, мы свободно наблюдаем за домами, как снаружи, так и изнутри», – пожал плечами Истов. «Ничего себе! А внутрь-то каким образом камеры попали?» Мы зашли в столовую. «У нас же есть палыч», – напомнил сверх. «Он свободно гуляет по их участкам, когда захочет». Трое сверхов уже вовсю уплетали аппетитно пахнущий суп. Судя по тому, что на наше появление никто не обратил ни малейшего внимания, вкус у блюда тоже был неплох. «Налетай!» — скомандовал Истов, и я с радостью его послушался. Некоторое время был слышен только стук ложек о тарелки. Суп оказался не просто хорошим, а бесподобным. Я прикусил язык не меньше пяти раз. Наконец Борис Абрамович откинулся на стуле и похлопал себя по животу. «Эх, Лёшка, что бы мы без тебя делали? Когда-нибудь ты откроешь замечательный ресторан, и все мы будем приходить к тебе в гости и платить баснословные деньги за всю эту стрипню. «Так вот, кто у них за повара?» «Да ладно вам!» – смутился Осокин. «Если бы нам прикупить рыбки, да еще приправку и каких, вот тогда да. Я такие блюда приготовлю, язык проглотите». Это была самая длинная речь, произнесенная Осокиным за все время знакомства. Похоже, он действительно любит готовить. Возможно, когда-то учился на повара. Просто так дома у мамы готовить столь вкусные блюда не научишься. Борис Абрамович перевел взгляд на меня. Хотя гораздо точнее будет сказать «внимание». Оно характеризовалось странным, едва заметным покалыванием в мозгу. «Ну что, ж, шпион, нашел приключение на свою голову?» «Сглупил», — не стал спорить я. «Но вы же мне ничего толком не объяснили. Откуда мне знать, что можно делать, а что нет?» «Тьфу, опять глупости говорю. Как будто собственного здравого смысла нет. И почему на любой упрек в свою сторону я мгновенно огрызаюсь? Раньше за мной такого не водилось. Сверхи переглянулись». «Думаю, мы можем рассказать ему о предстоящей операции», — кивнул Истов. Похоже, телепат затеял разговор с коллегами в мысленном диапазоне, и, судя по недовольному выражению лица Палыча, он в очередной раз проиграл спор о своих любимых уровнях допуска. «Ты уже в курсе, кто такие сверхи?» — уточнил Борис Абрамович. «Угу». — послушно кивнул я, вновь борясь с раздражением. — Люди, обладающие сверхъестественными способностями. Я старался не смотреть в глаза слепому телепату, потому что от белых радужных оболочек веяло таким холодом. Как будто рентгеновский луч проходил сквозь каждую клеточку тела, каждую мысль, каждый вздох. Именно... «До недавнего времени сверхи делились на два типа – стихийных и созданных с помощью перстней», – спокойно продолжал Борис Абрамович. «Хм, до недавнего времени?» «Теперь появился третий тип – вампиры». «Вот это да! Значит, ко мне в квартиру действительно забрались зубастые любители крови. Признаюсь, я до последнего момента не верил собственным глазам и словам Гора». Но уже этим ребятам придется поверить. Хотя твари!» – коротко, но веско прокомментировал Палыч. «А есть принципиальная разница между обычными сверхами и вампирами?» – заинтересовался я. «С некоторых пор у меня сложилось определенное отношение к кровопийцам, и едва ли его можно было охарактеризовать как отрицательное». Я их боялся и уважал, хотя совершенно не понимал мотивации и поступков. Правда, мой опыт общения сводился к двум вампирам-долгожителям – Вельхиору и Кельмииру. И их едва ли можно было назвать типичными представителями вида. Ну уж монстрами я их точно не считаю. Истов щелкнул пальцами. Сверхи нас интересуют только в том случае, если приступает закон, как, например, давишний гипнотизер. «Вампиров же нужно ловить и уничтожать всегда и везде!» «Но почему?» «Это уже попахивает расизмом и геноцидом!» «Да потому что сверхи не могут заражать всех подряд», — раздраженно ответил Истов. «Кроме того, когда человек становится вампиром, его характер изменяется далеко не в лучшую сторону!» «Допустим, всех подряд вампиры заражать уж точно не могут!» Кельмир говорил, что процесс превращения в вампира довольно долг, да и не каждый человек может превратиться в кровопийцу. Он связывал это с душевными качествами, кажется. «Если дать этим тварям размножаться, то они очень быстро заполонят все города», — добавил старик. «Создается ощущение, будто со мной проводят что-то вроде разъяснительных работ. Сели вокруг меня и давай дружно по мозгам своей агит информации ездить». Не дай бог, я решу, что вампиры такие же люди. Поздно, ребята. Я успел убедиться, они похожи на нас, как две капли воды. Кровопийцы способны и на хорошие поступки, и на плохие. Хотя мотивация все же хромает. Да еще как. Не говоря уже о том, что слухи о быстром размножении вампиров сильно преувеличены современными фильмами и книгами. — Ясно, — хмыкнул я. — Как же эти твари до сих пор не распространились по всему миру? Сейчас они скажут, что все благодаря их работе. Как в старом анекдоте. Потому крокодилов и нет, что я их отгоняю. Почему-то мне не верится, что одна группа может сдерживать всю популяцию вампиров. Тем более, если они так легко заражают людей. Сверхи, конечно, крутые ребята, но находиться в десяти местах одновременно не могут. Значит, таких групп должно быть очень много. И все в перстнях. Тоже бред. Сергей Иванович в свое время говорил, что найдено всего несколько комплектов, один из которых, к тому же, утерян. Или существуют группы, состоящие из стихийных сверхов? Борис Абрамович сдержанно улыбнулся. Дело в том, что вампиры появились совсем недавно и только в Москве. В других городах и странах ничего похожего пока не встречалось. Что за бред? Хотя, если это результаты экспериментов колдуна... Уж не для того ли он проводил странные ритуалы с кровавым богом? Как их называл Кельмир? А, посвящение. Возможно, колдун наконец-то осуществил задуманное. Создав новую модификацию вампиров, он получил прекрасную армию, способную пополнять свои ряды с геометрической последовательностью. Вот только почему же по улицам Москвы не маршируют сотни и тысячи послушных колдуну кровопийц? — Но ведь о них никто и ничего не знает, — уточнил я. — Иначе бы о вампирах во всех новостях растрезвонили. — Допустим, знают те, кому следует знать, — усмехнулся Истов. — А остальные агентства и прочие структуры тщательно следят за соблюдением секретности. — Есть еще кое-что, — продолжил телепат. — Вампиры не собираются заражать кого попало. — Эти уроды считают себя чем-то вроде высшей расы и обращают только самых с их точки зрения достойных. Что ж, довольно логично. И я бы даже сказал правильно. Вот только мне казалось, что вампиры не очень жалуют логику. И кого же они считают достойными? Спортсменов, ученых, красивых, да и просто богатых людей, скривился Истов. Тоже мне, селекционеры. Что ж, некоторый резон в такой выборке есть. Какой смысл обращать в вампира-алкоголика Васю? Как пил, так и дальше будет пить, только с на кровь перейдет. То ли дело ученые. Если у хорошего специалиста появится возможность работать над проблемой, скажем, спида в течение нескольких десятков лет, то кто знает. Вот только у вампиров не тот характер, чтобы сидеть в замкнутом пространстве и заниматься наукой. Скорее, они, как небезызвестный в своем мире Вильхиор, начнут проводить эксперименты на людях, уничтожая целые города. — Вот мы и подошли к причине нашего нахождения в летнем лагере, — значительно проговорил телепат. — Недалеко отсюда находится коттеджный городок, в котором живут весьма состоятельные люди. — Ага, видал я этот городок. В гробу со всеми его самовлюбленными жителями и многочисленной охраной. До сих пор кулаки чешутся и коленки трясутся после состоявшегося знакомства. Увидев недовольное выражение моего лица, Истов насмешливо сказал. — Между прочим, тебя никто не просил близко подходить к тому дому и знакомиться с его жителями. Был приказ осмотреться издалека. — Так меня та девчонка позвала, — раздраженно ответил я. Права была статуя. Все из-за баб. «А ты как бык на красный цвет рванул», — покровительственно хмыкнул Борис Абрамович. «Ладно, твое знакомство с Дашей пришлось очень кстати». Твуты, Конечно же, они все знают о жителях Красного коттеджа. Иначе с чего бы меня отправили именно к нему? Возможно, сверхи рассчитали все с самого начала, даже встречу с этой рыжей Дашей. Если бы ты прочитал те документы до конца...» то тоже знал бы об этой милой девочке, — заметил телепат. — Чёрт! Опять он мои мысли читает. Ведь просил же. И какая же она милая! — Заноза мелкая эта, ваша Даша, — буркнул я. — Между прочим, она больше твоя, чем наша, — насмешливо заметил Истов. Перед глазами тут же возникла ехидная личка. Вот еще, Нафига она мне такая нужна? Да и не красавица она вовсе! Лида в миллион раз лучше. Ее папаша, Александр Жданов, владеет несколькими концернами, так что невеста она видная. Собственно, мы здесь как раз из-за ее отца. Старику захотелось вечной жизни, и он договорился с вампирами. Бессмертие в обмен на немалые деньги и всестороннюю поддержку. — И ж ты, Дракула нашелся! — послушно прокомментировал я, думая о своем. «Интересно, а где сейчас Лида? Чем занимается? Вспоминает ли она обо мне так же часто, как я о ней?» «Мы должны помешать сделке, захватив всех вампиров», — продолжил Истов. «Кроме того, у нас есть серьезное подозрение, что у кровопийц недалеко отсюда есть опорный пункт. Мне потребовалось некоторое время, чтобы вновь переключиться на нашу беседу и понять, о чем он говорит». «Что ж, задача ясна. Только непонятно, чем я-то здесь могу помочь. С их способностями никакие помощники и группа захвата не нужны. И камеры уже даже висят везде, где только можно». «Поверь, для тебя найдется работа», — заверил меня телепат, в очередной раз нагло забравшись в мою голову. «Мы не можем приблизиться к вампирам незамеченными». Перстни действует на манер маячков. Любой сверх или вампир может почувствовать их присутствие. Правда, на небольшом расстоянии, от пары метров до сотни, в зависимости от силы сверха. — Ага, — понимающе кивнул я. — А у меня этого перстня нет, поэтому я могу пробраться туда незамеченным. — Это, конечно, хорошо, но у вас же там и так камеры. Да и шпион из меня... — Хреновый мыкнул Истов. — Расслабься. Мы все устроим так, что девчушка сама пригласит тебя в гости. — Не понял? Борис Абрамович довольно улыбнулся. — Мы сделаем вид, будто собираемся похитить дочку Жданова, а ты ее спасешь. Даша бегает каждое утро ровно в одиннадцать часов. Когда она отбежит от дома на достаточное расстояние, Истов и Осокин совершат вероломное нападение. Я мгновенно ухватил мысль. А тут совершенно случайно мимо прохожу я, весь такой мужественный и героический. Честно говоря, разработанный телепатом план пришелся мне по нраву, ведь в нем я выступал героем-спасителем нахальной девчонки. Так уж складывалось в последнее время, что спасали только меня». Но было в их затее с моим шпионством одно слабое звено. Они этого не знают, но я же тоже сверх. И теоретически у меня тоже есть перстень. Правда, он спрятан под кожей и вроде бы должен со временем исчезнуть. «Истов, Асокин, идите на задний двор, прорепетируйте с Виктором сцену драки», — скомандовал мозговой центр группы. «Только смотрите, сильно не покалечьте. Он нам завтра еще пригодится». Надеюсь, не только завтра. До тех пор, пока я полезен этим ребятам, моя жизнь в относительной безопасности. Уж если четверо сверхов не защитят от вампиров и прочих поклонников творчества Виктора Светлова, тогда кто сможет это сделать? Спустя несколько минут мы уже стояли на заднем дворе и разминались. Точнее, разминался я, а сверхи топтались в сторонке и посмеивались над моими потугами. Спортсмен! ехидно заметил Истов, закуривая сигарету. «Точно!» — согласился Осокин. «Не то что мы!» «Умники! Не всем же такие способности перепали! Мне с эмоциональным вампиризмом только и остается, что разминать мышцы, да вспоминать основы самообороны!» Истов бросил недокуренную сигарету, наступил на нее ногой и чертыхнулся. «Угу!» Попробуй тут затуши окурок, когда паришь в сантиметре над землей. Все-таки удивительные у него способности. А ведь если не знать, что искать, то и не заметишь. Он шагнул вперед и сделал приглашающий жест. Не стесняйся, начинай. Я уже догадывался, что справиться со сверхом не получится в любом случае. Если забыть о том, что телепат велел всего лишь отрепетировать драку, то мне предстояла типичная проверка на вшивость. А здесь не важно победишь ты или нет. Главное, не ударить в грязь лицом. И в прямом, и в переносном смысле. — Давай, врежь ему! — подбодрил меня Осокин. Ему легко говорить. Я неуверенно приблизился к Истову и остановился в полуметре на расстоянии удара. Секундная пауза, и неожиданно приходит что-то вроде озарения — Меня охватывает странная эйфория, растекшаяся по мышцам сладким предчувствием движения. Будто все тело хочет ринуться в бой, а я всячески оттягиваю этот момент. — Вот сейчас? — Что вста... Договорить Истов не успел. Я подпрыгнул и нанес удар носком ботинка точно в подбородок. — Забавно прокомментировал сверх, даже не шелохнувшись. Хотя я чувствовал, что удар прошел точно в цель. Только при девочке двигайся помедленнее, иначе она просто не поймет, почему я не реагирую на удары. Вот с Сосокином делай что хочешь. Он с радостью поиграет в твои игры. Я не смог удержаться и нанес еще один удар. На этот раз рукой в солнечное сплетение. Кулак ударился о невидимую стену и мягко спружинил. — Не наигрался? — удивился Истов. — Извини, но мы здесь по делу, так что продолжим как-нибудь в другой раз. Он был спокоен. Похоже, воздушное поле никогда не делало осечек, иначе сверх хотя бы моргнул. — Интересно, как же Истов моется и носит одежду, если поле не пропускает? — Черт, да как он дышит вообще! — Забавно, — быстро проговорил Осокин. — Давай со мной. Я даже не успел толком подготовиться, когда он возник напротив меня и нанес удар. Будто молотом по наковальне. Я отлетел на несколько метров, да еще и проехался по грязи на спине. «Не рассчитал», — грустно констатировал Осокин. «Если бы не рассчитал, то пробил его насквозь», — заметил Истов. «Так что все нормально». Пока они разглагольствовали, я тщетно пытался уговорить легкие вдохнуть хоть немного воздуха. Когда перед глазами стали появляться цветные пятна, я неожиданно отчетливо ощутил исходящие от сверхов эмоции. Это чем-то напоминало дуновение ветерка, принесшего запахи чувств. Слегка горькую жалость Осокина и едва заметную пряную насмешку Истова. Недолго думая. Я вдохнул в себя эти ароматы, и в груди сразу разлилось приятное тепло взамен сухой горечи. Но вместе с тем мне стало невероятно жаль бедных сверхов. Они вынуждены мириться с неудобствами, проклятиями даров красных перстней. Короткий миг жалости ко мне стал тем мостиком, по которому передалась вся бездна сожаления и грусти, иссушающих душу Осокина. Одновременно с эмоциями в меня влилось и озарение. Похоже, с этого момента я смогу ощущать эмоции, не имеющие ко мне непосредственного отношения. Лицо Лёшки Осокина неожиданно приобрело невероятно умиротворенное выражение. "Хотико напиши. Спасибо, тихо сказал он. Я лежал на земле и боялся пошевелиться. Мною овладела жуткая апатия. Сверхи подняли меня на ноги и даже попытались немного отряхнуть. — Эк ты из него дух выбил, — хмыкнул Истов. — от парнишка. — Ну да, от него ничего такого пока и не требуется. Осокин бросил на меня быстрый взгляд, но промолчал. Он наверняка почувствовал, как я выпил его эмоции. Не мог не почувствовать. Похоже, сверхи более чувствительны к таким воздействиям. Надо иметь это в виду. А еще нужно очень аккуратно пить чужие эмоции. Беспечность может привести к тяжелым последствиям. Если вспомнить, как я бросился на милиционеров, напившись ярости своего противника. Я глубоко вздохнул, стараясь отогнать неприятные воспоминания. Со мной уже все в порядке, заверил я сверхов, и с удивлением понял, что не вру. Слабости, горечь, грусти ушли, я бы даже сказал, переварились а взамен пришло чувство невероятной легкости во всем теле. Продолжим. До самого вечера мы отрабатывали эффектную и красивую сцену спасения. В первое время я никак не мог сосредоточиться, мысленно возвращаясь к моменту, когда ощутил эмоции сверхов. Впрочем, получив пару увесистых оплеух от Истова, я быстро сосредоточился, на время забыл о своих новых способностях и втянулся в процесс. Часов в шесть Асокин ушел на послеобеденный сон. Его метаболизм требовал несколько иного распорядка дня. Мы с Истовым отрепетировали пару эффектных падений и решили на этом закончить. Результатом наших трудов стала замечательно подготовленная драка, коей мог бы позавидовать сам Джеки Чан. За ужином Борис Абрамович был немногословен, зато Истов не замолкал ни на минуту. Вот только даже он не обсуждал предстоящую операцию и вообще какие-либо дела. Так, глупости всякие рассказывал Дахахмин. Я пытался использовать новоприобретенную способность и прислушаться к эмоциональному фону, но ничего толкового не выходило. Смесь запахов, улавливаемая вторым носом, не говорила мне абсолютно ничего. Пока у меня получалось определять только очень сильные эмоции с ярко выраженным запахом. Но в любом случае наблюдался серьезный сдвиг. Я мог ощущать отголоски чужого настроения. — А что делать, когда девушка пригласит меня в гости? — наконец задал я уже давно волнующий меня вопрос. — По обстоятельствам, — коротко ответил телепат, — пора уже взрослеть и становиться самостоятельным. Мы не станем давать тебе инструкции на все случаи жизни. Кто же против? Но до идиотизма в самостоятельности доходить все-таки не стоит. У меня возникает странное ощущение, будто у сверхов есть свои планы на мой счет, и вновь никто не собирается ими со мной делиться. Все ясно, — раздраженно резюмировал я, вставая со стула. Тогда до завтра. Я вернулся в свою комнату с твердым намерением не дурью и лечь спать пораньше. Завтра будет очень тяжелый день, нужно набраться сил. Хотя спать совершенно не хочется. Похоже, насытившись эмоциями Асокина, я превысил все мыслимые пределы своего неразвитого энергетического желудка. Довольно странное получилось название, но другого я пока не придумал. К тому же, по ощущениям, у меня теперь действительно две абсолютно независимые друг от друга системы пищеварения. Одна для питания обычной пищей, другая для энергетической. И если вовремя не поесть, то результат практически одинаковый. Вот только к физической боли и голоду я, как любой нормальный человек, более или менее привычен. А с энергетическим желудком проблем гораздо больше. Я никогда не пробовал наркотиков, но мне кажется, что энергетический голод больше всего напоминает обычную ломку наркомана. Перед тем, как раздеться и лечь спать, я серьезно занялся энергетическими упражнениями. Сначала медитация. Как ни странно, после уроков гора я стал получать от вроде бы бесполезного сидения на одном месте определенное успокоение. Более того, спустя какое-то время, проведенное за медитацией, мне показалось, будто я чувствую людей, находящихся в здании. Чего только не привидеться от переедания. Минуту. Это не игра воображения, я действительно что-то чувствую. Проведя за медитацией больше часа, я с полной уверенностью мог сказать, в какой комнате находится каждый из сверхов. Перед моим внутренним взором возникли едва заметные дуновения их чувств. Достаточно было немного знать характера сверхов, чтобы по отголоскам эмоций определить личность. Истов, насмешливая уверенность. И Осокин, целая буря быстро сменяющихся эмоций, находились в одном помещении, на третьем этаже. Как всегда, недовольный Палыч возился в гараже. А телепат? Почему-то он у меня не ассоциировался ни с какими чувствами. Точнее, Борис Абрамович не только вел себя очень сдержанно на людях, но и каким-то образом блокировал все свои эмоции. Но я все равно чувствовал его присутствие. Кстати, о присутствии. А это еще кто? В поле моего внимания возникла новая яркая эмоциональная точка. От нее разила жуткой вонью и гнилью, как из выгребной ямы. Злость. Очень сильная и явно направленная на меня. Уж больно отчетливо я различаю все оттенки этого чувства. Что за черт? Кто это может быть? Я занервничал и тут же сбил концентрацию. Все точки людям мгновенно исчезли, уступив место резкой головной боли. Ух, рухнув на пол, я начал судорожно массировать виски. От боли это едва ли могло помочь, но надо же хоть что-то делать. Немного придя в себя, исправившись со странным нервным шоком, я дополз до кровати, забрался на нее и взглянул на стоящие на тумбочке часы. Три часа ночи. Неужели я столько времени медитировал? Так. Если вернуться к теме медитации, то где-то рядом бродит псих с ужасным характером. Более того, он откуда-то знает меня лично и явно собирается нанести визит вежливости. Я собрал силу воли в кулак и поднялся с кровати. — Если уж встречать незваного гостя, то хотя бы на ногах. Надо бы еще что-нибудь тяжелое в руку взять. — Эй, да что это я? — В здании находится четверо сверхов, один из которых — телепат. Нужно всего лишь позвать их на помощь. — Чип и Дейл! — Пардон, Борис Абрамович! — мысленно прокричал я. — Чего тебе? — почти мгновенно откликнулся телепат. — Как будто постоянно в моей голове роется, — пронеслась недовольная мысль. — Опять ты со своей паранойей! — отозвался Борис Абрамович. — Зачем ты мне сдался-то? Можно подумать, своих дел мало. Чего надо? Я заметил кого-то в саду. Опять? Это уже паранойя, друг мой. Хм, как же ему объяснить? То есть объяснить-то можно, а нужно ли? И как бы мне так свои размышления поглубже запрятать? Короче, с чего ты взял, что в саду кто-то есть? Заметил тень. Тупо подумал я и ужаснулся. «О какой тени может идти речь, когда во дворе тьма кромешная?» «Неужели вы не чувствуете?» — раздраженно спросил я, не сводя опасливого взгляда с окна. «Кто из нас телепат, в конце концов?» «Я чувствую, что у тебя нервное расстройство. Ложись спать. Завтра тяжелый день». «Спасибо, мамочка!» — окончательно рассверепел я. «Вы даже не допускаете возможность, что кто-то укрывается от телепатического сканирования?» — Такая возможность есть, — ответил после короткой паузы телепат, — и теоретически вампиры могут ей пользоваться. — Ладно, укажи мне точное место, где видел тень. Я проверю. — Каким образом? — Проведу дополнительную проверку, — довольно расплывчато пояснил Борис Абрамович. — Вообще-то я имел в виду, каким образом мне указать место. Вспомни во всех подробностях момент, когда увидел подозрительный силуэт. Я сделал проще. Принюхался к уже знакомым эмоциям и почти мгновенно отыскал сгусток терпкой вонючей злости. Прикинув расположение, я представил схему лагеря и обозначил на ней присутствие врага. — Увидел? — Сейчас проверю. Телепат замолчал, по всей видимости, занявшись сканированием местности. Спустя пару минут в моем мозгу раздался неуверенный голос. — Похоже, ты прав. Там действительно кто-то есть. Я уже известил Истова и Асокина. Сиди в комнате и никуда не выходи. С удовольствием. Делать мне больше нечего, кроме как за вампирами по темноте носиться. В следующее мгновение окно разлетелось сотнями осколков, почему-то напомнивших мне брызги воды. Один из них чиркнул по моей щеке, оставив тонкую борозду, мгновенно отдавшуюся острой болью. Впрочем, все самое неприятное было еще впереди. В комнату грациозно шагнула темная фигура, от которой явственно несло запахом тухлых яиц, сильнейшей злостью. Я с трудом сдержался, чтобы не заткнуть нос. Впрочем, это все равно бы не помогло, а притуплять эмоциональную чувствительность я пока не научился. «Тварь!» – прошипел вампир и бросился на меня. «За свободных вампиров!» а скалившаяся физиономия приблизилась так быстро, что я даже не успел толком испугаться. «А ну, брысь отсюда!» – закричал Асокин, влетая в комнату размазанным силуэтом. Причем я сразу понял, что фраза обращена именно ко мне. Я резко кувыркнулся в сторону, как это часто делал во время спаррингов с учителем, когда начинал проигрывать. В последний момент кто-то схватил меня за ногу и поднял воздух. Со всей силы легнув на глица другой ногой, я шлепнулся на пол. «Ах, так!» — не глядя на противника, я провел подсечку из положения лежа. Вампир рухнул на меня всем телом и подозрительно неразборчиво заматерился. «Твою ж то ж ты делаешь-то!» Асокин вскочил на ноги, прежде чем я успел извиниться, и выпрыгнул в темноту ночи через разбитое окно. Я остался лежать на полу, пытаясь понять, что же сейчас произошло. — Борис Абрамович, вампир у меня в комнате. — Был. — Отстань не до тебя сейчас. Раздраженно отозвался телепат. Я поднялся на ноги, схватил с пола ножку непонятно каким образом поломанного стола и выглянул на улицу. Кромешная тьма и мертвая тишина. Вампира след простыл как, кстати, и сверхов. «Что встал?» раздался из темноты недовольный голос Палыча. Я подпрыгнул на месте и чуть было не бросил в него ножку стола, но в последний момент сдержался. Сверх буквально материализовался из темноты на том месте, где еще секунду назад лежала густая черная тень. Так и заикой можно остаться. «А что мне еще делать-то?» нервно спросил я. Можешь пойти попинать труп убитого вампира. Значит, скрыться ему не удалось. тут я больше не ощущаю вторым носом запаха тухлых яиц. А пинать-то зачем? — не понял я. — Из вредности? — предположил сверх, но быстро посерьезнел. — Хватит болтать попусту. Пойдем, попробуешь опознать незваного гостя. Вдруг вы раньше виделись? Перед глазами тут же возникла оскалившаяся зубастая физиономия. — Вот уж вряд ли, — скривился я. Вампир лежал на земле, неестественно подвернув руки под спину. Хотя нет, с руками все было в порядке. Это голова его была повернута на 180 градусов. — Ничего себе! — присвистнул я. — Как ни странно, я не испытывал никаких чувств, кроме легкой брезгливости. То, что ворвалось ко мне в комнату, иначе как монстром назвать было нельзя. А мертвые монстры — это уже не так страшно. Склонившись над телом, я всмотрелся в любезно подсвеченное фонариком лицо. — Нет, я его никогда не видел. — Так я и думал, — хмыкнул Истов. — Эти гады каким-то образом вычислили нас. — Вряд ли, — раздался мысленный голос Бориса Абрамовича. — Агент ничего не говорил об отмене сделки. «А может, он уже того агент-то наш? Один из них?» — проговорил вслух Палыч. «Нет, я бы почувствовал. Тут что-то другое. Вернитесь в дом. Мысленные беседы начинают меня выматывать». Истов кивнул. «Лешка, оттащи трубку куда-нибудь в темное место, чтобы до него не добралось солнце. Завтра в лабораторию отправим. У них этого добра и так полно, но еще один образец лишним не будет». Сверх послушно поднял мертвого вампира и закинул на плечо. И тут я вновь почувствовал знакомый запах. Еще один вампир. Или нет? Уж больно неожиданно он появился. То ли кто-то из сверхов резко переменил свое ко мне отношение, то ли я вгляделся в лицо вампира, лежащего на плече Асокина. С виду мертвее некуда. Может, я зря нервничаю? — Сверхи же должны разбираться в вампирах. Одной сломанной шеи явно недостаточно, чтобы успокоить эту тварь. И тут голова трупа шевельнулась и открыла глаза. «Бросай — Бросай! А Сокин среагировал мгновенно. — Для меня. В своем времени он наверняка успел двадцать раз подумать. Вампир полетел в ближайшие кусты, а к нам на помощь уже бежал Истов. А его приближение можно было судить по все отчетливей звучащей ругани. Откуда-то из темноты вынорнул Палыч. — Вы чего здесь орете? — Вампиру жилье мое! — возбужденно пояснил Асокин. Кусты затрещали, и из них выбралось тело. Похоже, у вампира не было практики вхождения с задом наперед. Он никак не мог решить, то ли ему идти спиной вперед, то ли лицом назад. Асокин издал боевой клич и ударил его с разбегу ногой. Должен заметить, что меня во время тренировки он ударил почти с места, а вот вампиру явно не повезло. Кровосос получил такое ускорение, что исчез из виду за доли секунды. Тут, наконец, прибежал Истов с фонариком на перевес. Что случилось? Палыч указал на то место, где еще секунду назад стоял оживший вампир. Эта тварь жила. Луч фонаря пробежался по поломанным кустам, но нашел лишь пару сиротливо стоящих ботинок. — Нехило ты ему вдарил, — хмыкнул Истов. — Теперь-то он точно мертв. Надеюсь, тело хоть недалеко улетело. — Главное, чтобы он больше не вставал, — нервно сказал Асокин. — Это не вампир, а зомби какой-то. — Чему ты удивляешься? Вампиры очень живучие, — блеснул я своими знаниями. — Вы же охотились на них раньше. Должны были знать. — Во-первых, мы стараемся брать их живьем. — А во-вторых... В голосе Асокина вновь прорезались нервные нотки. Они не настолько живучи. Да, похоже, до этого они встречались с какими-то недоделанными вампирами. Или очень молодыми. Между прочим, Кельмир рассказывал, что возраст имеет огромное значение даже для левых вампиров. Или как он их там называл? Низшие. Игор говорил о чем-то подобном. Да, да, он тоже использовал это слово. Низшие. Чего вы там застряли? — недовольно поинтересовался телепат. «Уже идем!» — коротко ответил я за всех. И мы отправились на поиски тела вампира. «Ну вы и маньяки! Мы с вороном нашли вашего вампира!» Из темноты раздалось раздраженное карканье. «Похоже, телепат таким образом показывал нам дорогу!» «Вампир вновь оказался в моей комнате, но на этот раз не по своей воле!» Осокин отправил его в длительный полет, завершившийся ударом о шкаф. Проломив дверь, он наткнулся на полки и к свернутой шее добавился перебитый в нескольких местах позвоночник. Ворон сидел на остатках шкафа и косил на нас ехидным взглядом. «Я сейчас буду». Птица взлетела и скрылась в темноте. «Хорошо ты его приложил», — одобрил Истов. «Теперь уж точно не восстанет». Мне вообще непонятно, с чего он вскочил, буркнул Палыч. Может, вампир того больной был? Асокин подошел к телу и опасливо ткнул его носком ботинка. Вроде не дергается. А шкаф из какого дерева сделан? Никто не знает. Причем тут шкаф? – удивился Истов. Асокин потупил взгляд. Ну, его бы колышком осиновым для верности проткнуть. Ты еще бы на части его предложил порубить, – хмыкнул Истов. Я одного не могу понять, откуда он взялся. Неужели они нас вычислили?» В комнату вошел телепат с вороном на плече. «Вообще-то вампир был здесь не из-за нас». «Мимо, что ли, проходил?» — нервно хмыкнул Осокин. «Или на технику позарился?» Ворон ехидно каркнул, а Борис Абрамович пояснил. «Нет, этот кровосос следил за Виктором». «А мне казалось, что это Виктор его выследил», — удивился Истов. Да уж, выследил. Вот только, судя по чувствам, обуревавшим вампира, он не собирался за мной следить. На куски разорвать — это да. С другой стороны, почему он не напал раньше? Ждал, пока я усну? Если этот кровосос из той же шайки, что вломилась в квартиру, то он должен был мне скорее допрос устроить. Да уж, выследил, — согласился телепат. Мне вот только непонятно, каким образом. Глазастый! Предположила Асоким. Вряд ли. Когда наш глазастый друг направлял мои поиски, то указал место, которое просто физически нельзя увидеть из этой комнаты. Не говоря уже о кромешной темноте и прочих факторах, затрудняющих опознание в неясной тени самого настоящего вампира. Все четверо вопросительно посмотрели на меня. «Я уже встречался с вампирами», – медленно начал объяснять я, на ходу подбирая слова. «Сам не знаю, как, но я ощущаю их присутствие». «Каким образом?» – удивился Истов. «Я ощущаю их запах», – почти честно ответил я. «А запах сверхов?» «Нет. Я могу чувствовать живых существ и различных вампиров, не более того». Истов резко схватил меня за руки и осмотрел пальцы. «Перстня нет». «Удивительное наблюдение. Вот только я чувствую обратное». Глаз дракона под кожей чешется и немного пульсирует. — Значит, стихийный сверх, — задумчиво протянул Борис Абрамович. — Что ж ты сразу не сказал? Я пожал плечами. — Да я точно и не знал до сегодняшнего дня. — Ладно, завтра с тобой разберемся, — решил Истов, посмотрев на часы. — Нам нужно хоть немного отдохнуть перед предстоящим делом. Ты иди поспи где-нибудь в другом месте. А вампира мы сейчас отправим в лабораторию агентства. Попробую, вздохнул я. Сомневаюсь, что смогу так запросто уснуть после всех сегодняшних событий. А если усну, то наверняка всю ночь кошмары будут мучить. Смотри, ты завтра должен выглядеть бодреньким, подтолкнул меня Истов. А то не сможешь очаровать спасенную девушку. Пришлось мне взять свои вещи и отправиться в соседнюю комнату. Чистя зубы и уныло глядя в зеркало, я пытался представить, как буду очаровывать самовлюбленную и наглую девочку Дашу. Это с такими-то синячищами под глазами. Вскоре выяснилось, что воображение у меня для этого недостаточно богатое. Всю ночь мне снилась Лида. Я вновь и вновь пытался ей объяснить, что очень сожалею и хотел бы начать все сначала, а она отворачивалась и уходила.